Глава 14. Дом на улице Джерси. Поскольку её слушатели ничего не сказали относительно обвинений в адрес Лидии Рейн, госпожа Тайлер сделала паузу только для того, чтобы перевести дыхание, и продолжала говорить, словно с трудом выдавливая эти сведения из своей цепкой памяти. Я немного знаю о том, как Лидия обращалась со своим дорогим бедным мужем, продолжала по ярмарочному выкрикивать она. Только он ушёл из дома из-за её скандального поведения. Да, хотя вы можете и не верить мне, Ди, вы были далеко в Австралии, а я видела то, что вы делала Лидия. А ваша горничная рассказывала моей горничной и вовсе ужасные вещи. В какой-то момент господин Врейн воспротивился тому, что происходило. Приказал граф Офиручи убираться из дома, но Лидия не позволила тому уйти, и тогда ушёл сам господин Врейн. А куда он ушёл, госпожа Тайлер? Я не знаю, никто не знает, но это моё мнение, продолжала старая дева, бросив надменный взгляд на молодого адвоката. Говорили, что он отправился в Лондон, чтобы заняться разводом, но он был слабым, больным человеком. И поэтому не мог разом прекратить всё это. А потом я слышала, что его труп нашли в каком-то доме на Женевской площади. А мой отец сообщил своей жене, что живёт на Женевской площади. Дорогая Иди, я не могу точно утверждать, но полагаю, они не имели никаких отношений после того, как он оставил дом. Тогда если она не знала, где он, то как могла его убить? Поинтересовался Гензель. Пойманная на противоречии, которые она сама не могла объяснить, Белла Тайлер замолчала, отказываясь отвечать на вопрос. Опустила голову и прикусила губу. Все её обвинения уже были произнесены, но, как про себя отметил Люсан, фактов оказалось немного. С юридической точки зрения это были всего лишь сплетни, наговоры ревнивой женщины, который ничего не стоил. Единственное, что можно было точно установить из её рассказа, так это то, что между господином Врейном и его женой произошла крупная ссора. Люсан понимала, что от этой предвзятой свидетельницы мало пользы. Он вежливо поблагодарил госпожу Тайлер и поднялся, собираясь уйти. Подождите секундочку, господин Гензель, поспешно попросила Диана. Я хочу кое-что узнать от вас. Было бы вы не могли Выйти из комнаты? Нет, дорогая, разозлилась мисс Тайлер. Я рассказала всё, что знала, и если я могу помочь вам и господину Гензелу вывести на чистую воду эту женщину, я, госпожа Тайлер. Вы не должны никак называть или обзывать Лидию Врейн, пока её вина официально не доказана, объявил молодой адвокат. Для меня она достаточно виновна, господин Гензель. Поэтому я полагаю, что вы принимаете её сторону лишь потому, что она достаточно симпатична, довольно презрительно отрезала Белла. Я никогда не могла понять, что такого мужчины находит в этой распутнице, а я, скорее всего, не в вашем вкусе. Довольно. Какие же дураки эти мужчины. Я рада тому, что никогда в жизни не выйду замуж. В самом деле, И с пронзительным наигранным смешком, скривившись, словно в рот ей попала ягода кислого винограда, пытаясь тем самым выразить все свое презрение к Люциану, Белла Тайлер покинула гостиную. Диана и молодой адвокат сильно задумались, причем каждый о своем, чтобы обратить внимание на прощальную истеричную вспышку Беллы Тайлер. Когда она вышла, они все еще внимательно смотрели друг на друга. Хорошо, господин Гензель, что нам теперь делать? Наконец нарушила затянувшееся молчание Диана. Поговорим с госпожой Лидией Врейн? Пока нет, быстро ответил Люсан. Мы должны найти доказательства присутствия госпожи Врейн на месте преступления, прежде чем пытаться получить от неё признание в убийстве. Если вы мне позволите, то вначале я хотел бы переговорить с госпожой Бенсусом. А кто такая эта госпожа Бенсусом? Она владелица дома на улице Джерси. Возможно, она или кто-то из её прислуги могут знать что-то о том, кто ходил без разрешения по заднему двору её дома. Да, думаю, что это следующий шаг, который стоит предпринять. А что мне тем временем делать? Ничего. На вашем месте я бы не стал встречаться с госпожой Лидией Еврейн. Добровольно я не стану искать этой встречи, ответила Диана. Но поскольку я уже побывала в поместье Бервин, Она наверняка знает, что я в Англии, и может выяснить мой адрес и позвонить. Но если она так сделает, можете быть уверены, я очень осторожен в своих замечаниях. Поступайте, как знаете, вздохнул Гензель, вставая. До свидания, мисс Рейн. Как только я узнаю новые факты, непременно позвоню. До свидания, господин Гензель, и спасибо за вашу доброту. Диана попрощалась, наградив адвоката таким любезным взглядом, что он потупился и покраснел, а потом так чувственно пожала его руку, что Луциану пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не позволить себе лишнего и поспешно выйти из комнаты. Несмотря на серьёзность задачи, которую он сам себе поставил, в тот момент Гинзель думал больше о Диане, чем о расследовании, за которое взялся во имя любви. Но добравшись до своего дома на Женевской площади, он сделал невероятные усилия, пробудившись от грёз и попытался настроиться на рабочий лад. Вначале следовало сделать дело, и лишь потом предаваться мечтаниям. Однако, выполняя желание Дианы и раскрывая тайну смерти её отца, Люциан надеялся получить в награду не только её улыбку, но и более существенную награду её руку и сердце. Прежде чем навестить госпожу Бенсусен, адвокат задумался: А не стоит ли посетить Гордона Линка и сообщить о новых найденных им свидетельствах, с тем, чтобы тот возобновил официальное расследование? Но при последней встрече детектив столь пессимистично отнёсся к возможности, к возможности раскрытия убийства, что Луциан предположил. Инспектор лишь посмеётся над ним, тем более что доводы адвоката и в самом деле были довольно слабыми. Гензель Дж, как истинный рыцарь Дианы, беспокоился о том, чтобы получить в награду её улыбку. Естественно, он не имел никаких юридических полномочий, чтобы вести расследование, и госпожа Бенсусен могла просто отказаться отвечать на вопросы относительно своих личных дел, если её расспрашивают об этом неофициально. Однако, судя по описанию госпожи Грип, госпожа Бенсусен могла оказаться робкой и добродушной. Поэтому он решил пока ничего не сообщать Линку и самому попытаться найти арендатора дома на улице Джерси. А к детективу он обратится только в том случае, если госпожа Бенсусен окажется совсем не такой, как он её представил, а упрямой и несговорчивой и не станет отвечать на его вопросы. Однако госпожа Бенсусен оказалась точно такой толстушкой, как её описала госпожа Грип. Огромная, пышнотелая, она была, как говорят, что вдоль, что поперёк. Кроме того, она показалась молодому адвокату слишком суетливой. Сама открыла дверь Люциану, который в первый момент поразился, созерцая её чудовищно большое тело, перегородившее весь дверной проём. Её белое лицо напоминало полную луну с фарфоровыми глазами куклы. В целом же госпожа Бенсусен выглядела робкой, вялой женщиной и, вероятно, готова была ответить на любые вопросы, если только задавать их без апелляционным тоном. Луциан решил, что с этой горой плоти у него вряд ли возникнут какие-то проблемы. "Что вам угодно?" смиренно спросила хозяйка у Луциана. "Вы хотите снять жильё?" Да, смело ответил адвокат, поскольку решил, что если сразу возьмёт быка за рога, толстушка нырнёт в дом, словно кролик в свою норку. И я хотел бы узнать кое-что о моём друге. Он квартировал здесь? Да, господин Рент. Ах, дорогуша, пробормотала женщина без всякого удовольствия и энтузиазма. Судя по всему, она не ожидала подобного вопроса. Господин Рент оставил меня вскоре после Рождества. «Добрый джентльмен, но робкий». «Он, извините меня, перебил Люциан, который хотел войти в дом. Может, вы расскажете о моем друге в более спокойной обстановке?» «Да, конечно», – прохрепела госпожа Бенсусен, откатываясь назад по узкому коридору. «Прошу прощения за мою забывчивость, я тут немного растерялась. Я одинокая вдова и не очень здорова». Гензель готов был рассмеяться, поскольку вид дамы полностью противоречил её словам. Однако, собрав всю силу воли, он загнал смех поглубже и проследовал за могучей домохозяйкой в гостиную, такую маленькую, что госпожа Бенсусен заняла её почти всю. Проходя по коридору, Люциан заметил, как кто-то рыжий нырнул по лестнице, ведущей в подвал, но не успел разглядеть, кто это был мужчина или женщина. Однако, судя по рассказам госпожи Грип и о домашнем хозяйстве госпожи Бенсусен, адвокат решил, что это Рода, та самая грубая служанка. Судя по всему, она пыталась услышать то, что не предназначалось для её ушей, а теперь быстро ретировалась. Оказавшись в гостиной, госпожа Бенсусен села на диван, заняв большую его часть, и обвела непонимающим взглядом гостиную, которая была обставлена тем особым образом, который характерен только для пансионов. Стены и ковёр покрывал узор из красных роз. Мебель отделана красным бархатом. Комнату украшали орнаменты из ракушек, восковые фрукты, спрятанные за стеклом. Коврики из берлинской шерсти, вазы со стеклянными подвесками и всякие элегантные безделушки викторианской эпохи. Отвратительная гостиная под стать самой госпоже Бенсусом, которая обвела взглядом своё жилище с явным удовольствием. Пока же хозяйка оглядывалась, Люциан уселся на неудобном стуле, покрытом салфеткой, вязаной крючком. Мои комнаты очень удобные. Тут многим нравится, вздохнув, объявила госпожа Бенсусен. Но в последнее время у меня немного квартирантов. Рода думает, что всё это из-за того ужасного убийства. Убийства в Рейна в доме номер 13 на Женевской площади. Ах, простонала полная женщина, слезливо дёрнув двойным подбородком. Вижу, вы слышали об этом. Все об этом слышали пробормотал Люциан. И я был одним из первых, кто узнал об этом кошмаре, так как живу в доме госпожи Гриб, а её дом как раз напротив дома номер 13, на другой стороне Женевской площади. Действительно, проворчала хозяйка, немного напрягшись, когда прозвучало имя хозяйки конкурирующих меблированных комнат. Тогда выходит вы Люциан Гензель, господин, который снимает первый этаж дома госпожи Гриб. Да, и я зашёл, чтобы задать вам несколько вопросов. О чём? Удивилась госпожа Бенсусен, явно встревожившись. Относительно господина Рента. Вы его друг? Можно сказать и так, госпожа Бенсусен. Хотя дружбой наши отношения назвать сложно. Госпожа Бенсусен задыхалась, подобно рыбе, выброшенной из воды. Она погладила свою объёмистую грудь жирной рукой словно призывая себя ничего не бояться. Это нехорошо, когда джентльмен называется другом другого джентльмена, хотя он ему вовсе не друг, сказала она, пытаясь держаться достойно. "Точно", согласился Луциан с большим самообладанием. "Знаете, говорят, дурак любит красное, а солдат ясное. Буду с вами откровенен, госпожа Бенсусон". А потом, набрав полные лёгкие, выпалил: Я пришёл, чтобы отыскать факты, связанные с убийством господина Врейна, которое произошло в доме номер 13 на Женевской площади в Сачельник. Госпожа Бенсусен хрипло взвизгнула, испуганно уставившись на Луциана. "Убийство!" повторила она. "Бог мой, уб убийство! Господин Врейн, господин Врейн, это убийство!" Она повторила это много раз, перед тем как начала успокаиваться. Да, убийство господина Врейна в доме номер 13 на Женевской площади в Сачельник. Теперь вы понимаете, о чём идёт речь. Задохнувшись, госпожа Бенсусен вскинула к потолку жирные руки и закатила глаза к потолку. "Поскольку я христианка, я невинна, как новорождённый младенец", воскликнула она. "В чём невинна?" резко спросил Люсан. "В убийствах", заплакала госпожа Бенсусен. «Рода сказала...» «Не хочу знать, что там сказала Рода», — нетерпеливо перебил ее Люциан. «Да и вас лично я ни в чем не подозреваю, но задний двор вашего дома выходит на задний двор дома номер тринадцать». «Да», — ответила госпожа Бенсусон, продолжая плакать. «Подобно не обе». «И забор отделяет ваш задний двор от двора дома номер тринадцать». «Не стану спорить, все так и есть». Кроме того, есть переулок, который ведёт от улицы Джерси к заднему двору вашего дома. Есть, господин Гензель, этот переулок полезный подъезд для лавочников. Но меня интересует нечто иное, сухо объявила Люсан. А теперь, госпожа Бенсусан, постарайтесь припомнить. Не знаете ли вы какой-нибудь дамы, которая часто пользовалась этим переулком по ночам? Прежде чем госпожа Бенсонсен смогла ответить, дверь в гостиную резко распахнулась и в гостиную ворвалась рыжая рода. "Не отвечайте", не отвечайте" закричала она. "Если любите меня, не отвечайте!"